Глава 33 Индия слышала, как Люкер движется по дому. Она подошла к окну, выглянула наружу и удовлетворенно кивнула, когда увидела, что он мчится к Большой Барбаре и Эли. Она слышала, как он, еще не добежав до них, начал рассказывать о несчастье, подтверждая смерть дофина и Одессы. Действительно, засунув в рот и проглотив глазные яблоки, она не могла которая Одесса достала из глазниц перед смертью, индия теперь могла видеть то, что видела она. Дома вправду населяли духи, элементали, как Люкер их называл. И это имя подходило им не больше, чем любое другое. Но такое определённое имя, данное духу или духам, чей характер был настолько неопределённым, скорее вводило в заблуждение, чем вносило ясность. И Одесса оказалась права. Элементали это не то, что было изображено на фотографиях. Они не принимали форму жабы размером с колли. Не были Мэриан Сэвидж с её попугаем Нейлзом. Не становились измождённым созданием из костей и вьющейся плоти, что ползало по башне. Элементали лишь присутствовали, аморфные и бестелесные. Их число, размер, сила, возраст, характер и привычки были неопределёнными. Всё, что Индия знала точно, это лишь то, что они дышали в комнатах, находясь в песке. Когда над Бельдом обрушился шторм и дождь заливал крышу третьего дома, элементали смывало с черепицы и сбрасывало в гнилые сточные канавы. Когда солнце испепляло комнаты через закрытые окна, элементали во всех смыслах обнимал мерцающий жар. Они были механизмами замков в дверях, гнилью разрушающей ткани. И теми чёрными обломками, что скапливались в ящиках, которые никто не открывал уже три десятилетия, то, что убило Дафина и локало его пролившуюся кровь, было чем-то образовавшимся из воздуха и песка, в основном из песка. Элементали брали клочки ткани и кусочки кожи, сшивали их и засыпали песком. Это была жившая тряпичная кукла, которую Индия уничтожила тесаком а после наблюдала, как обрезки и ткань сморщиваются от пятнистой гнили. Сила элементалий ослабевала и росла. Индия могла чувствовать это по качеству воздуха, когда подносила руку к лицу. Она могла оценить ее потусклости или резкости зеркального отражения в одной из спален. В течение нескольких минут после того, как она разорвала Мэриан Сэвидж, они с Люкером были в безопасности. Все энергии элементали сосредоточились на воссоздании и оживлении этого ужасного чучела, и на некоторое время стали безвредными. Однако незадолго до того, как они с отцом воткнули нож в грудь дофина, Индия почувствовала, как элементали поднимаются в комнате. Она видела густо жёлтый от их дыхания воздух. Зрение Одессы было для неё в новинку, и она ещё не могла толковать сигналы с точностью, но поняла: что ли, Киру необходимо выбираться отсюда. На востоке небо начинало светлеть, становясь розово-серым, хотя на западе всё ещё была сплошная чернота. Луна опускалась за горизонт. Её последние бледно-жёлтые лучи упали на сбившуюся кучку скорбящих, и Индия слышала рыдания о большой Барбаре и настойчивые вопросы отказывающейся верить Ли. Похоже, они забыли, что Индия всё ещё в доме. Она выглянула в окно, не обращая внимания ни на то, что стояла босиком на останках существа, убившего дофина, ни на труп дофина на кровати за спиной. И, глядя на свою семью внизу, она размышляла. Ей показалось, что она поняла кое-что еще. Что эти чучела, монстры на фотографиях, Марта Энн, Мэриан Сэвидж и Нейлз, а также три руки, высунувшиеся из дюны в спальне внизу, Всего лишь трёхмерные варианты галлюцинации. Несмотря на форму и плотность, они не были настоящими. Но что-то убило Одессу и достаточно медленно, так что та успела выколоть себе глаза. Что-то перерезало Дофину горло, и Индия вспомнила, как ногти впивались в её лодыжки. Те всё ещё кровоточили. Если бы это были всего лишь трёхмерные галлюцинации, От них все равно нельзя было избавиться быстрым морганием или храбрым проклятием. И что-то ждало ее внизу. — Не возвращайся туда, — умоляла большая Барбара. Люкер посмотрел на нее, ошарашенный от удивления. — Индия все еще там. И то, что убило Дофина и Одессу, тоже. Ли что-то невнятно пробормотало. — Вы двое. Идите и садитесь в джип. Заведите его. Я пойду и вытащу её. Люкер побежал к третьему дому, а большая Барбара и Ли ошеломлённо двинулись к припаркованным на краю двора машинам. Большая Барбара и Ли сидели в джипе, уставившись на то, как дом Савиджи с каждым мгновением всё больше и больше исчезает под растущим конусом песка. Рассвет окрасил его в розовый. Окон второго этажа теперь совсем не было видно. Веранду полностью засыпало. Песок перебрался на край двора и душил там растительность. Машинально Ли дала задний ход и заметила. Мы ведь могли просто сидеть там, и песок бы нас накрыл, а мы бы этого не заметили. Ох, что мы будем делать, Ли? Что мы будем делать, когда выберемся отсюда? Большая Барбара тихонько всхлипывала. Как же мы теперь без Дофина? Мама, я понятия не имею. Она повернулась и тупо посмотрела на фасад третьего дома. В его окнах отражалось розовое небо на востоке. "Думаешь, мы потеряем и Люкера с Индией?" "Индия!" крикнул Люкер из кухни. "Индия! Я сожгу этот долбаный дом у тебя вместе с ним, если ты не высунешь сюда свою задницу". Он отвинтил крышку, стоявшую на кухонном столе канистра с бензином, уже не задумываясь, как та туда попала, и, взяв её как младенца, расплескал её содержимое по всему полу и столешницам. Когда канистра опустела, он мстительно швырнул ее в заднее окно, разбив все шесть стекол в верхней раме. Несмотря на приток свежего воздуха, пары бензина в комнате были почти удушающими. Люкер открыл дверь в столовую и снова истерично крикнул. «Индия! Ты там живая нахрен? Отвечай!» «Люкер!» — он услышал ее крик сверху, но голос был далеким. «Я иду!» Индия сбежала по лестнице третьего этажа на площадку второго. Нож в левой руке, тесак в правой. Посмотрела на пол, боясь споткнуться, и подняла оружие. Она ещё не решила, следует ли ей остановиться и сражаться, рискуя умереть такой же ужасной смертью, как Одесса, или же просто бежать к люкеру и убираться из бельдома. Она почувствовала запах бензина, и у неё появилась надежда, что огонь уничтожит дом и элементаля вместе с ним. Не планировав, на мгновение она все же остановилась на лестничной площадке и глянула в две открытые спальни. Индия ничего не увидела и, что более важно, ничего не почувствовала. Прошептав имя отца, будто охранное заклинание, она начала спускаться по лестнице на первый этаж. Свет зари лишь украткой проникал в эту часть дома и Индия услышала раньше, чем увидела, сощурившись Она разглядела существо на лестнице под собой. Оно неуклюже падало с одной ступеньки на другую, направляясь в гостиную к Люккеру. Индия стояла наверху лестницы, слишком напуганная, чтобы идти дальше, и слишком смелая, чтобы звать отца на помощь. Она швырнула в существо тесак, но лишь попала тому по спине тупой стороной. Оружие отскочило и упало между болящими этажом ниже. Существо остановилось, и повернула свое ничего не выражающее лицо к Индии. Оно показало ей ухо, затем другое, и начало взбираться обратно наверх. Индия ждала, держа нож на готове. Она дрожала и не ответила отцу, когда тот снова ее позвал. Внезапно появился люкер, перелезая через насыпь песка между гостиной и столовой. — Черт возьми! — прошепел он. Индия почему-то не спускаешься. Я собирался. Он подошёл к подножию лестницы с лампой и теперь видел то, что находилось всего на 3 ступеньки ниже дочери. Индия наклонилась, держась одной рукой за балясину для равновесия, и ждала, пока эта мерзость окажется в пределах её досягаемости. Маленький рот открывался, и она видела внутри скрипящие белые зубы, крошечные и бесчисленные. Оно поворачивало голову из стороны в сторону, ловя её дыхание то одним ухом, то другим. Она видела мягкие углубления там, где должны были быть глаза, и даже рудиментарные следы ресниц, утонувшие в рыхлой коже. Вместо ноздрей у него было два маленьких красных шрама, под жемчужным ожерельем на толстой шее, чешуя, а уши покрывали рыжие густые волосы. Оно воняло Лукер внизу заметил Тисак и схватил его. Стоя у подножия лестницы, он мне громко крикнул: "Индия! Индия!" Индия отступила. Когда чудовище поднялось на площадку и потянулось к ней своей раздутой четырёхпалой рукой, Индия отдёрнула босую ногу, на которой ещё не засохла кровь дефина, и сильно ударила тварь по обнажённой груди. Оно упало на несколько ступенек. Извергнув желчь и песок, оно вертелось вслепую, но одна из рук оказалась между двумя балясинами и его резко дернуло, остановив. Оно уже почти восстановило равновесие, когда, сдавлено крича, Люкер взбежал по лестнице и ударил его тесаком по голове. А жерелье на нем разорвалось, и крошечные идеальные жемчужины рассыпались. Из нанесенной Люкером раны вырвался не песок, а мозги и кровь. Индия подбежала и ванзила нож в грудь твари. Жидкая вонючая кровь брызнула вверх по лезвию и залила ей руки. Люкер схватил Индию за запястье и начал тащить вниз по лестнице, но она сопротивлялась. Младенец всё ещё дёргался, разбрасывая песок и жемчуг. Она забрала тесак, высоко подняла его и ударила существо по шее. Но всех её сил было недостаточно, чтобы перерубить её. Треснутая голова свисала на ступенькой ниже, словно на петле. То, что ещё не вывалилось из деформированного черепа, начало просачиваться через раны, а сгнившие до неузнаваемости внутренние органы вываливались из тела через шею. Индия и её отец поспешно покинули третий дом. Люкер поджёг его, бросив керосиновую лампу в заднюю дверь которую Индия держала открытой. Он вынес пустую канистру из-под бензина на веранду и выбил ею на первом этаже все окна, которые не были засыпаны песком, чтобы в помещение попадал воздух. К тому времени, когда он побежал обратно к джипу, а Индия съежилась на коленях у Большой Барбары, языки пламени выпрыгивали из разбитых окон кухни. Ли хотела уехать, но он попросил ее подождать. «Хочу убедиться, что огонь разгорится». «Нет» сказала Индия, внезапно подняв взгляд. Мы не можем ждать. Нам нужно убираться отсюда. Индия, сказал Люкер. Что бы ни было в этом доме, мы его убили. Мы Это не только третий дом, сказала она, а всё это место. Мы Ой, воскликнула большая Барбара и указала на третий дом. Там в окне спальни, которая находилась над гостиной, теперь пламя можно было видеть. С другой стороны дома стоял Лоутон Макрей. Он пытался поднять окно, но оно, видимо, застряло в раме. "О, господи!" воскликнула Ли. "Вы подожгли этот дом, а там внутри папа! Вы даже не сказали, что он там был, вы!" Лоутон! закричала большая Барбара. "Это не Лоутон", прошептала Индия. "Вот почему я сказала, что пора убираться". «Это Лоутон!» — сказала Большая Барбара. «Лоутон!» — кричала она и дико размахивала руками. «Люкер, ты должен вытащить его оттуда, ты...» «Барбара!» — сказал Люкер. «Это не Лоутон. Если Индия говорит, что нет, значит нет. И даже если бы это был он...» — угрюмо добавил он, отворачиваясь от обезумевшей фигуры человека в окне горящего дома. «Я все равно не смог бы ничего сделать, ты...» «Поехали!» — закричала Индия. «Господи, Индия!» — воскликнула Ли. «Что ты за ребенок? Это же папа! Даже если вы не любите его так, как мы с мамой, это не повод просто стоять и смотреть, как он горит! А там еще и тело дофина! Дофин мертв, и Одесса, вероятно, тоже, а теперь и папа умер, и ты хочешь, чтобы я просто уехала!» Индия кивнула. «Да, именно этого я и хочу. Просто заводи мотор и уезжай. Дофин мертв, Одесса мертва». И мы тоже умрём, если не выберемся из этого места прямо сейчас. Это не Лоутон стоит в окне, потому что он уже мёртв. Откуда ты знаешь, деточка? потребовала ответа большая Барбара. Ты его видела? спросил Люкер. Индиа кивнула. В столовой. Я думаю, это он принёс канистру с бензином. Он мёртв. В этом доме сейчас трое мертвецов и ни единого живого человека. Поэтому не оборачивайтесь, вообще не оборачивайтесь. Невозможно предсказать, что мы увидим в этих окнах. Там "Давай, Ли!" крикнул Люкер, и Ли поехала. Никто ничего не говорил, пока они проезжали по бельдому. Они пристально смотрели вперёд, и никто не оглядывался на три дома. Они подъехали к проливу, приготовились и замолчали, когда джип погружался в мелководье. Никто из них не допускал и полумысли, что их остановят и больше никогда не выпустят из Бельдома. Джип выехал на песок с противоположной стороны. К тому времени, как они добрались до Гаска, серый дым от пожара, поглотившего третий дом, уже не было видно.